На следующее утро я уже был морально готов действовать. Бешеная злоба уступила место холодной ненависти. Вся моя психика была как бы тонким лучом, сконцентрированным на одном. «Отомстить!» Я зашел в комнату дочери. На письменном столе лежали конспекты лекций в с учебниками и видеомагнитофонная кассета. Я бездумно вставил ее в магнитофон и включил. На экране митинг на Дворцовой площади. На трибуне тогда еще кандидат в президенты, а ныне президент, прозванный темной лошадкой. Вы работаете бесплатно, как рабы в Древнем Риме. Неужели вам не надоело быть рабами? Правители через средства массовой информации бессовестно врут вам, считая быдлом. Неужели вам не надоело быть быдлом? Предприниматель! Вас уже не один год грабят и отстреливают, как диких кабанов. Неужели вам не надоело быть кабанами? За годы кровавой лжедемократии бандиты, опора правящего ныне режима убили сотни ни в чем не повинных людей. И это может случиться с каждым из вас. С каждым, без исключения. Неужели вы будете и дальше терпеть этот преступный режим? С этим можно покончить. Очень быстро. Раз и навсегда. Для этого необходимы три фактора. Только три. Первый – это чтобы вы поддержали меня на выборах. Второй – чтобы вы поддержали меня после выборов, когда я буду проводить референдум. И третий – это чтобы меня не пристрелили. Феват, рассеяние! Я выключил телевизор и магнитофон. Это может случиться с каждым. Это может случиться с каждым. Это может случиться с каждым.